Глава двадцать пятая. Наступило утро вторника, и недолгое затишье в городе кончилось. Я, как и весь Манхэттен, вернулась к работе. Сразу позвонил Эрик, сказал, что хочет увидеться, и мне полегчало. Он был мне нужен, чтобы вернуться в реальность и перестать бегать мыслями к Кони Айленду и тому моменту с Кристофером. Я слишком много думала о нем с тех пор, и это меня пугало. Мы были друзьями, и мне не хотелось испортить это. К тому же, он всё ещё встречался с Дафной. И эти мои чувства, насколько я понимала, были не взаимными. Ещё я Ленне словом не обмолвилась в выходных с сестрой и мамой, только сказала, что поскольку понедельник был праздником, доктор Герсон перенёс их сеанс на вторник. Слава богу. До выхода июльского номера оставалось 3 недели, и воздух в офисе звенел от напряжения. И хотя Хелен вовсю занималась августовским номером, почти все остальные находились в подвешенном состоянии, понимая, что их работа может пойти на смарку. Впрочем, все пытались сохранять невозмутимый вид в преддверии ежегодного званого ужина гильдии писателей, намечавшегося в конце недели. Хелен забронировала столик за несколько месяцев, а когда Бобби Эшли слегла в последний момент с отравлением, она предложила мне занять ее место. Я была в восторге, но оказалась совершенно не готова. Я метнулась к столу Бриджит и терпеливо ждала, пока она закончит телефонный разговор с Биллом Гаем. Она жевала жвачку, и я почувствовала аромат ее дыхания, когда она, повесив трубку, спросила меня, в чем дело. «Помоги! Я иду сегодня на ужин гильдии писателей». «Серьезно?» — в ее глазах зажегся огонек, и она подалась в мою сторону. «Ты такая везучая, и я всегда хотела попасть туда». Посмотри на меня, сказала я, вытянув руки по швам. Ужин проходил в отеле Плаза, а на мне была зелёная хлопковая рубашка. Я не могу пойти в таком. Таксбеги домой и переоденься. Ва-што? У меня нет ничего достаточно клёвого для такого ужина. Ладно, не волнуйся, она надула жвачкой и встала из-за стола. Идём со мной. Она взяла меня за руку и привела в гардеробную Косма, которая была покруче любой костюмерной. Так называлась целая комната, рядом с экспедиционным отделом, почти в два раза просторнее его. Когда какая-нибудь компания разрабатывала новый продукт или модельер выпускал на рынок новую линию одежды, они всё это присылали нам, и вещи попадали в гардеробную. Вдоль стен гардеробной тянулись полки, заваленные косметикой, духами, шампунями, краской и гелями для волос, заколками и лентами. До верхних полок, уставленных балванками с пареками всех мыслимых видов и оттенков, нужно было подниматься по стремянке. Ящики ломились от серёжек, вечерних колец, браслетов и прочих аксессуаров. С белой вешалки свисали ремни и сумочки. На полу стояли в три ряда новейшие туфли. Всякий раз, когда Хелен требовалось подыскать подарок на день рождения или при походе в гости, она направляла меня в гардеробную. Мы прочёсывали вешалки с одеждой, на которых висели и обычные блузки, и строгие бальные платья. Мне повезло найти модель своего размера, хотя, облачившись в неё, я едва могла дышать. Это было нарядное чёрное платье-футляр с кружевами и атласным бантом на талии. Бриджит отыскала пару чёрных шёлковых туфель на низком каблуке и муфту им в тон. Волоса она мне уложила... гламурным пучком с начёсом, открывавшим сверкавшие висячие серьги, которые мы тоже позаимствовали. Когда я прибыла в плазу в четверг седьмого, коктейльная вечеринка была в самом разгаре. Я прошлась до длинного белого стола с карточками гостей и нашла имя Бобби Эшли, выведенное каллиграфическим почерком с номером места. Мне также попались на глаза карточки с такими именами, как Труман Капоты, Гор Видал, Бетти Фридон и Глория Стайном, и еще разных издателей и публицистов из крупных издательств и журналов. Как и было заявлено, здесь собрался весь литературный бомонд Нью-Йорка, и вскоре я заметила Джоан Дидион и Сьюзан Дзонтек. В центре зала я увидела Хелен, в желтом платье цветки от Валентина, в черных чулках в сетку, которые, несомненно, будут изорваны раньше, чем закончится ночь, Парик ее венчала вуалетка в виде маргаритки. Несмотря на количество знаменитостей, Хелен, похоже, была главной звездой. Я стояла в стороне и ловила обрывки разговоров, а одна женщина, одетая, как ни странно, в рубашку ромбиком, с огромными серьгами-кольцами, напоминавшими браслеты, улещивала Хелену. Если вы когда-нибудь решите написать ещё одну книгу, сказала она, я буду первая в очереди за автографом. Всё, что вы пишете, это, ну, просто чудесно. А её подруга в узнаваемом платье от Путти сказала: Вы только скажите, и я мигом напишу для вашего журнала. Хелен ответила что-то неразборчиво, и женщина тут же заявила: Я заканчиваю статью для Vogue. Вы же знаете Дианну Вриланд. Никаких пределов. Не знаю даже как сказать эксцентричности. Хелен улыбалась, смеялась, кивала, почти ничего не говорила, но очевидно наслаждалась вниманием. Я стала бродить по залу, думая, куда бы пристроиться, и заметила Элейн Слоум, говорившую с группой мужчин. Она выглядела очень стильно в дерзком цветном платье, а её серебристо-белые волосы свободно рассыпались по плечам. К счастью, она меня заметила и подозвала. Для начала она представила меня своей свите, импозантному литературному агенту с густыми длинными баками, его клиенту-новеллисту в галстуке Аскотт, курившему трубку, и двум очаровательным прихлебателям, и отвела меня в сторонку. «Я так рада тебя видеть», — сказала она, — «не ожидала, если честно». «Я сама не ожидала, просто отравилась одна сотрудница, и я пришла вместо нее». "Аshortly выход с её стороны сказала она. Терпеть не могу эти ужины. Правда? Боже, а я себя чувствую золушкой. Ой, я тоже так себя чувствовала поначалу. Но этот цирк очень быстро стареет, сама увидишь." Она отпила из бокала и помахала кому-то в другом конце зала. "Интересно, что задерживает Кристофера? Кристофер придёт? Я его приглашала. Он в последнее время такой подавленный, и я подумала, ему пойдёт на пользу." подавленный. Я видела его на выходных. Все окей? О, все будет хорошо. Поверь мне, Дафна оказала ему услугу. Он просто этого еще не понял. Они уже не вместе? Она поэтому осталась на выходных в Лос-Анджелесе. А вот и он, она указала подбородком. Наконец-то. Я увидела Кристофера, лавировавшего сквозь толпу. В отличие от остальных мужчин, он не носил костюма, Но по сравнению с той женщиной в рубашке ромбиком не выглядел неподобающе одет он. На нём был тёмный хлопчатобумажный пиджак с атласным воротом, тёмные зауженные брюки и ботинки, дорогие на вид ботинки, либо новые, либо ухоженные. Когда он проходил через толпу, женщины на него оборачивались. Представлял ли он, как воздействует на женщин? На меня. Я невольно вспомнила тот момент между нами на Кони-Айленде. И мне вдруг стало так неловко. У меня зашевелились волосы на голове, и тесное платье сжало мне грудь, так что каждый вздох вдавался с трудом. Когда же Кристофер подошел к Элейн, я обнаружила, что его сопровождала дама. Я слегка приуныла, но чего и ожидала. Разумеется, за ним должна тянуться очередь из женщин, желающих занять место Дафны. Я не расслышала имя его спутницы, миниатюрной рыжей красотки с белоснежной кожей, но не такой гламурной, как Дафна. Я поздоровалась с Кристофером, и он обнял меня по обычному тепло. «Ты отлично выглядишь», — прошептал он мне на ухо. Я почувствовала его дыхание на своей шее. Я ничего не ответила, а не мело от волнения. Меня лихорадило точно школьницу. Его спутница не сводила с меня глаз, как и Элейн. Мы стояли и вели светскую беседу, а не во всяком случае. Я вполуха слушала, погрузившись в собственные мысли. К нам приблизился официант с мокингсом с шампанским на подносе, и я взяла бокал. Я уже собиралась сделать первый глоток, как вдруг услышала знакомый голос. Эли, что ты здесь делаешь? Это был Эрик. Он наклонился и неловко поцеловал меня в щёку. О, Эрик, Эрик Мастерсон. Это Кристофер Мак, и я повернулась к девушке и растерялась. Простите вас. Меган, сказала она и протянула руку. Верно, Меган. Прошу прощения. А это? Это Элейн Слоун. Элейн Эрик Мастерсон. Элейн втянула подбородок и прищурилась. Я словно прочитала её мысли. Так, это, так это он, Эрик, тот тип, что пытается саботировать Хелен. Какого чёрта ты с ним связалась? Мне стало не по себе, я сама задавалась тем же вопросом. Я даже не заметила, как допила шампанское и как разбился наш узкий круг, но вскоре Эрику влёк меня к бару в другом конце зала. Он несколько раз спросил, всё ли со мной в порядке. Ты такая отстранённая? Нет, нет, всё хорошо. Я не могла выбросить из головы реакцию Элейн на знакомство с ним, как новость о том, что Кристофер расстался с Дафной. Эрик протянул мне очередной бокал шампанского и похвалил мою платье и причёску. Он не сводил с меня глаз, словно я здесь была единственной женщиной. Мы продолжали говорить, пока не мигнул свет и не прозвенел колокол, и тогда потянулись со всеми в большой банкетный зал. Продвигаясь сквозь толпу, я заметила Кристофера. Он смотрел прямо на меня. Я улыбнулась и отвела взгляд, смутившись непонятно чего. В зале стояли десятки круглых столиков. На каждом плоская ваза с цветами и карточка: Hearst, Condé Nast, Esquire, Vanity Fair, Random House, Doubleday, New York Times и так далее. Cosmopolitan был в числе последних, и Хелен это не обрадовало. "Уж посадили бы нас на кухне", сказала она, надувшись и перебирая пальцами салат. "Мы должны быть впереди, рядом с Hearst'ом". Когда подали ужин, но еще не началась церемония награждения, я извинилась и вышла в дамскую комнату, которая была отделана лучше, чем гостиной у большинства людей. Мраморные полы и стены, золотые краники и служащие в форме, готовые подать свежие мягкие белые полотенца. Возвращаясь обратно в банкетный зал, я чуть не налетела на Франческо Скавула. «Ну-ка, постойте, я вас знаю?» сказал он после того, как я извинилась. «Я Элис Уайс, секретарша Хеллен Гёрли Браун». «А, да, конечно. Но вы и красавица сегодня», — сказал он, улыбнувшись. «Никому не говорите?» — я наклонилась к нему и добавила шепотом. «Но я обчистила гардеробную». Он рассмеялся. «Ваша тайна в надежных руках». «Эй!» — услышала я чей-то голос. «А я и не знал, что вы знакомы». Мы переглянулись, и сердце моё забилось быстрее. Кристофер, Франческо пожал ему руку и указал на меня. "Я так понимаю, ты уже виделся с Элис?" "Виделся. Она, если не знаешь, одарённый фотограф." "Да ну." Франческо повернулся ко мне и помахал пальцем словно укоряя меня. "Вы скрыли это от меня. Почему сразу не сказали?" "Просто я не настоящий фотограф. Я только надеюсь когда-нибудь стать им." Подошел еще один человек и заговорил с Франческо. «Ты на самом деле ослепительна сегодня», — сказал Кристофер. Кажется, я его поблагодарила, но точно не помню. Мы смотрели друг на друга, тем же взглядом, что тогда на Коне-Айленде. Кто-то прошел мимо нас в зал, и я услышала аплодисменты через открытую дверь. Церемония награждения проходила без нас, но мне было все равно. Что-то менялось между нами — открывая пространство для чего-то нового, и это меня испугало. Я не хотела потерять такого друга, если у нас не сложится чего-то большего. Так, э, сказал он. Ты ещё намерен увидеться в эту субботу, как мы планировали? Ну да, конечно, обязательно. О'кей, хорошо. Дверь в зал снова открылась, обдав нас новыми аплодисментами. Что ж, сказала я. Мне нужно вернуться туда. Кристофер придержал дверь для меня, мы вдвоём вошли в зал и пошли каждый в свою сторону.